У делом этого детища несчастья и позора будет пренебрежение. Я надеюсь, что через некоторое время, которое я не хочу определять, но имею мужество предвидеть, вы покоритесь моей последней воле. Выйдите замуж за маркиза де Крознуа. Как? А Позор не может коснуться имени, подобного вашему. Вы будете вдовой, вдовой безумца, вот и все.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 Представлявшие совершенство в 1729 году век спустя считаются уже анахронизмом и претенциозностью. Необходимо иметь еще что-то другое, чтобы руководить французской молодежью. Ваш твердый и предприимчивый характер будет служить опорой той политической партии, в ряды которой вы бросите вашего супруга. Вы можете сделаться преемницей госпожи де Шеврес, и госпожи де Лонгвиль времен Фронды. Но тогда, дорогая моя, одушевляющий вас теперь небесный огонь слегка померкнет. Позвольте мне вам сказать, прибавил он после многих подготовительных фраз, через пятнадцать лет вы будете смотреть на вашу любовь ко мне, как на безумие, безумие простительное, но все же безумие. Внезапно он остановился и задумался. Ему снова пришла в голову мысль, столь оскорбительная для Матильды. «Через пятнадцать лет госпожа де Реналь будет обожать моего сына, а вы его забудете».